Он зажег сигарету спичкой, защищая ее огонек от ветра, согнутой ладонью, и наклонив над ней кое-как обстриженную голову. От этого старые шрамы на его лице и морщины на лбу обозначились еще больше. Дым улетел вдоль арок галереи. Резкий кисловатый запах табака донесся до Куарта. «Я понимаю», — сказал он, — и темные глаза старика задержались на нем, — с искоркой интереса, а губы сложились в некое подобие улыбки, которая, впрочем, так и не состоялась. Чувствуя некоторую неловкость и не зная, сожалеть об этом или радоваться, Куарт понял, что что-то изменилось. Нейтральность голубятни, висящей между небом и землей, немного рассеивала взаимное недоверие, словно по старинному обычаю оба прикоснулись к чему-то священному. На мгновение он ощутил чувство товарищества. Нередко, хотя лично у него редко, возникающее между священнослужителями, между потерянными, одинокими солдатами, узнающими друг друга в сумбуре битвы во враждебном окружении. «Сколько времени вы провели там, в горах?» Старик посмотрел на него, не вынимая изо рта тлеющей сигареты. «Двадцать с лишним лет». Наверное, приход был невелик? Совсем маленький. К моменту моего приезда 42 человека, а когда я уезжал, ни одного. Все умирали или уходили. Моей последней прихожанкой была восьмидесятилетняя старуха, и она не вынесла холодов и снега последней зимы. На перила галереи опустился голубь и теперь похаживал туда-сюда рядом с отцом Фэро. Он засмотрелся на птицу с таким выражением, как будто ожидал какого-то послания, и она могла принести его, привязанные к лапке. Но когда голубь снова взлетел, шумно захлопав крыльями, взгляд старого священника так и остался устремленным на место, где тот сидел. Неловкие движения отца Фера, его неухоженность по-прежнему напоминали куарту того ненавистного священника из его детства. Однако теперь он был способен заметить важные различия между обоими. Он считал, что грубость отца Ферро происходит от грубости его натуры, что он довольствуется ролью ничтожного придатка своей профессии, неспособного, как был неспособен тот другой, вырваться из собственной посредственности и невежества. Однако эта голубятня открыла ему совсем иное, добровольное отступление. отказ от блестящей карьеры в избранной профессии, шаг назад, сделанный вполне сознательно. Бросалось в глаза, что отец Ферро некогда был и в каком-то смысле почти тайно продолжал быть чем-то большим, нежели грубый сельский священник или тот угрюмый, замкнутый, который, ощетинившись своей дособорной латынью, Служил на ней мессу в церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. Дело тут было не в возрасте и не в культуре. Выражаясь его, кварта мысленным языком, если речь шла о том, чтобы выбрать себе знамя, то было очевидно, что отец Ферру свой выбор сделал. На столе лежала раскрытая тетрадь с карандашной зарисовкой какого-то созвездия. Куарт представил себе, как этот старик ночью приникает к своему телескопу, погружаясь в безмолвие неба, медленно вращающегося на другом конце трубы. А рядом, в одном из старых кожаных кресел, Макарена Брунер читает Анну Каренину или сонеты. И ночные бабочки кружатся вокруг лампы. Внезапно он испытал странное желание расхохотаться. Представленная картина вызвала у него... жуткую ревность. Подняв глаза, он встретил задумчивый взгляд отца Ферро, как будто выражение, скользнувшее по его лицу, навело старика на некие размышления. «Орион», — сказал он. И Куарт не сразу понял, что это относится к чертежу в тетради. В это время года видна только верхняя звезда левого плеча охотника. Она называется... «Бетельгейзе» и появляется вон там. Он указал чуть выше горизонта, на северо-западе, вернее, ближе к западу. Сигарета по-прежнему была у него во рту, и раскаленные крошки плохого табака падали на сутану. Куарт полистал страницы, заполненные пометками, рисунками и цифрами. Он узнал только созвездие льва, своего знака зодиака. от металлического тела которого, согласно легенде, отскакивали копья Геркулеса. «Вы принадлежите к числу тех?» — спросил он. «Кто считает, что все начертано на звездах?» Лицо старика сложилось в гримасу, в которой не было и намека на улыбку. «Три-четыре века назад», — сказал он, «такие вопросы стоили священнику головы». «Я уже сказал, что пришел с миром», «Расскажи это кому-нибудь другому», — говорили глаза прямо Фэру. Он тихо, саркастически засмеялся. Странный, скрипучий звук. «А вы говорите об астрологии», — промолвил он наконец, «а я занимаюсь астрономией. Надеюсь, вы отразите эту разницу в своем докладе Риму». Он замолчал, но продолжал с любопытством смотреть на Куарта, словно оценивая его заново после неудачного первого впечатления. «Не знаю, где это начертано», — добавил он после долгой паузы. «Хотя достаточно взглянуть на вас, чтобы понять, что у нас с вами алфавиты разные». «Объясните это мне». «Да тут почти нечего объяснять, верите вы в это или нет, но вы служите многонациональной организации, чей устав основывается на всей этой демагогии». которой нам забили голову христианский гуманизм и просвещение. Человек эволюционирует через страдания к высшим стадиям. Род человеческий призван измениться. Добрая воля порождает добрую волю. Он отвернулся к окну, раскаленные искры по-прежнему падали ему на грудь. Или что существует истина с большой буквы и что она самодостаточна. Куарт покачал головой. «Вы же не знаете меня», — возразил он. «Вы не знаете ничего обо мне». «Я знаю тех, на кого вы работаете, и этого мне достаточно». Он снова подошел к телескопу, посмотреть, не осталось ли где пыли. Сунул руки в карманы, как будто чтобы достать платок, но так и не оставил их там. «Что знаете вы?» — снова заговорил он. И что знают ваши римские шефы с их чиновничьим мышлением? Что знаете все вы о любви или ненависти, помимо теологических определений и шепота в исповедальне? Говоря это, он покачивался с носка на каблук, по-прежнему не вынимая рук из карманов. Достаточно взглянуть на вас. Ваша манера разговаривать, каждое ваше движение, Вы из той же породы, что все эти телепроповедники, пастыри церкви, лишённые души, которые говорят с верующими тем же самым языком, что телевизионщики употребляют, обращаясь к зрителям. Вы ошибаетесь, падра. Моя работа... Старик снова засмеялся сквозь зубы своим странным скрипучим смехом. Ваша работа. Он поднял голову, глядя прямо в лицо Кварту. Вот сейчас вы мне скажете... что, к сожалению, вам приходится пачкать руки, верно? Несмотря на то, что вы всегда идете по жизни вот таким чистеньким и лощеным. Но я не сомневаюсь, что у вас в запасе сколько угодно оправданий и алиби. Вы молодой, сильный, у вас есть начальники, которые дают вам постель и пищу, думают за вас и бросают вам кости, чтобы вы их грызли. Вы отличный полицейский могущественной корпорации, претендующий на служение Господу. Наверняка вам никогда не доводилось любить женщину, ненавидеть мужчину, сочувствовать несчастному. Наверняка ни один бедняк не благословляет вас на подданный вами хлеб. Ни один страждущий за принесенное ему утешение. Ни один грешник за надежду на спасение. Вы делаете то, что вам приказывают делать, и все. «Я выполняю правила», — возразил Кварт и тут же раскаялся в своих словах. «Выполняете правила?» Во взгляде отца Ферра читалась нескрываемая ирония. «Ну что ж, в добрый час. Значит, вы спасете свою душу. Те, кто выполняет правила, всегда попадают на небеса». В последний раз затянувшись, он вынул изо рта окурок и закончил. «Чтобы наслаждаться обществом Господа». Он выбросил окурок в окно и проводил его взглядом. «Я задаю себе вопрос». Тон Куарта был так же суров, как и его взгляд. «Есть ли в вас еще хоть капля веры?»